Глава двадцать третья. СХВАТКА Лапы вверх, не с места. Псы в масках направили на нас автоматы и медленно приблизились к сундукам. Самый крупный, наверное, главарь, подошёл первым, открыл верхний сундук. Взял горсть монет и с сумасшедшим хохотом бросил их на землю. — Вот оно, вот оно, сокровище теперь моё! Он схватил еще горсть монет и высоко подкинул. «Как долго я искал вас, драгоценности волков! И вот вы лежите у моих ног! Это мой звездный час! Ха-ха-ха!» Смех пса разносился по всей территории храма. Главарь попытался опустить верхний сундук, но он оказался слишком тяжелым. Скомандовал жестом. Три пса с трудом опустили верхний сундук на землю, а затем остальные. Главный бандит по очереди открывал все сундуки и смеялся как сумасшедший. Вот оно, моё! Всё моё! Мне порядком надоело это безумие. Нужно было что-то делать. Если бы не автомата, я бы давно расправился с этими бандитами. Но они могли открыть огонь, и это всё меняло. Нужно было ждать. Вдоволь наигравшись, главарь приказал бандитам грузить ценности в рюкзаки. Отнесём вертолёт. И вернёмся за остальным. Главарь и четыре пса удалились, двое остались сторожить оставшееся сокровище. Так как мы стояли мирно, бандиты расслабились и опустили автоматы. Пора действовать, подумал я. Я высоко подпрыгнул. Псы открыли огонь, последовал свинцовый шквал. Вдруг мне показалось, что всё движется крайне медленно. Наверное, я сам двигался чрезвычайно быстро. Молниеносным ударом с разворота я выбил автомату одного из псов, подпрыгнул снова и приземляясь ударил обоих по голове. Псы отключились. Я подбежал к отверстию в пещере, из которого мы вылезли вчера вечером, схватил канат и рванул. Канат поддался. Приблизился к бандитам и связал их, закрыл их глотки кляпом, чтобы не скулили, когда очнутся. Перекинул псов через плечо и отнёс к кустам на противоположной стороне храма. Теперь нужно разбираться с щенками. Мэри, Бетси, Билл, срочно убегайте, спрячьтесь за этим возвышением. Я указал лапой на холм. Друзья мигом скрылись. Я встал за колонну храма. Мне ещё предстояло справиться с пятью вооружёнными взрослыми псами. К счастью, они не появились разом. Сначала двое. С ними я справился по первой схеме: прыжок, меткие удары. Эту пару связанных я также отнёс к кусты. С последней тройкой пришлось сложнее. Выбить оружие у меня получилось быстро, а вот дальше пришлось потрудиться. Пока я обматывал верёвкой двоих, главарь убежал. Я настиг его у самого вертолёта. На фюзеляже красовалась надпись Dog Tag. Пёс успел завести моторы и начал подниматься. Я крепко уцепился задними лапами за выступ в скале, а передними схватился за шасси. Резким движением я притянул вертолёт к земле, разбил стекло и вытащил бандита. Сейчас узнаем кто ты. Корепка связал все его четыре лапы и стёрнул с морды маску и не поверил своим глазам. Вы? Только и сумел вымолвить я. Передо мной был учитель истории мистер Науитол. Дохлый блохи, ругался учитель еле бандит. Я запутался, как правильно его называть. Ты испортил дело всей моей жизни, маленький глупый щенок. Это моё, моё сокровище. Я закрыл пасть мистера Ноуи толокляпом. Взрослым не следует выходить из себя и ругаться на подростков, наставительно сказал я. Вы всё объясните, только не мне одному, а всей моей команде. Я перекинул учителя через плечо и понёс к друзьям. Вся команда удобно устроилась на травке возле нового итола. Я снял кляп и приказал говорить. Я, как и Тирекс, потом акволков, начал рассказывать историк. Моим предком был правитель Фрасивулос Контас. Это тот самый, который захватил власть и стал править вместо нашего предка Ариса, перебила Бетти. Что-то случилось во время его правления. что именно я до сих пор не знаю. Но город Волков был разрушен. Большая часть стаи погибла. Но сыну Фрасивулуса Аполинариюсу и ещё нескольким волкам удалось сбежать. Аполинариус женился на собаке породы Сенбернар и вырастил сына, моего деда. Из поколения в поколение в нашей семье передавались легенды о несметных сокровищах города Волков. «С детства я был одержим идеей разыскать драгоценности, которые по праву крови принадлежат мне». «Но они не ваши!» Снова перепела Бетти. «Злой Фрасивулас выгнал из города законного правителя Ариса, сына Демосфениса. Это он должен был править». «Ради моей цели я стал учителем истории!» Не обращая внимания на слова Бетти, продолжил Ноуи Тул. Многие ночи я проводил в архивах в поисках зацепок. И вот однажды я прочитал одну из легенд, согласно которой юный Арис покинул город Волков до его разрушения, забрав с собой браслет, который поможет найти дорогу домой. Я решил проверить подлинность легенды и стал ещё усерднее искать в архивах имя Ариса Контоса. Много лет ушло на поиски. Но вот однажды я нашёл Силлет. Он привёл меня к Ларисе Контос, дочери Ариса. Так я узнала о вашей семье. Я специально устроился работать в вашу школу, чтобы быть ближе к потомкам Ариса. Узнав в школе ваш адрес, я прокрался в городское бюро проектов и посмотрел чертежи вашего дома. А увидев на бумагах тайную комнату, я понял, что браслет должен быть спрятан там. Так однажды ночью я пробрался в ваш дом, чтобы забрать браслет. Но как вы смогли подобрать код от двери в тайной комнате? Ха, дом был построен в год свадьбы ваших родителей. Молодожёны очень предсказуемы. Конечно, код дата бракосочетания. Шило мне в тапки. Как мы сами не догадались, щенки!» Выругался Билл. Я шикнул на друга. «Пусть не отвлекает. Я боялся, что Новый Итол перестанет говорить, и мы так и не узнаем ответы на все вопросы». «Ваш отец так не вовремя проснулся. Я не смог унести браслет. Именно тогда я понял, что одному мне не справиться. Мне нужны были псы и ресурсы. Я обратился за помощью в компанию DogTech, рассказал президенту компании о своих планах найти сокровище Волков. Честно говоря, я не надеялся на успех, но руководитель вдохновился моей идеей. Он тоже слышал легенды о потерянном городе. Однако его не интересовало золото. Он слышал о магических камнях, дарующих невероятную силу. «В вот этих камнях!» Я показал на ожерелье. «Так вот, почему ты стал силачом». «Но меня интересует только сокровище. Мне не нужны эти камни». Президент компании Доктек решил мне помочь. «Я рискну», — сказал он. «Я выделю псов, всю нужную технику и любые другие ресурсы. Если ты найдешь сокровище, забирай его себе. А вот магические камни — мои». С тех пор мы шли, мы разрабатываем технологии, которые собакам и не снились. Мы ударили по лапам, и я принялся за работу. С тех пор я тщательно следил за вами, щенки. Когда вы стали интересоваться городом Волков, я понял, что вы что-то знаете. Когда Мэри догадалась, что Ока Волчьи с гора Парнас, я подслушивал под дверью. Когда вы отправились в Грецию, я последовал за вами. Поселился в том же отеле. «Это вас я видела на ступенях в холле отеля», — воскликнула Бетси. «А не вспомнила, кто вы, потому что у нас еще нет урока истории. Я просто видела вас пару раз в школе и запомнила морду». «Это был я», — подтвердил новый этол. «Когда вы отправились на вертолете на гору Парнас, я последовал за вами». Моей целью не было сбивать вас. Я лишь хотел, чтобы вы приземлились и отдали мне браслет. Вы не стали приземляться, поэтому мне пришлось открыть огонь. Вам удалось скрыться. На месте крушения вертолёта вместо браслета мы нашли карту. Ваших следов нигде не было. Мы прошли по запаху, но потом он исчез. До сих пор не понимаю, как вам это удалось. Это всё дедушки на полы. Прекрати бил, не раскрывай наши секреты, шикнул я. Но и карта была достаточно. Мы нашли храм Аполлона. Мы стали переворачивать все камни, и толкать колонны, чтобы найти вход в город. К нашему изумлению, одна из колонн оказалась глупой собачонкой. Она вздумала шутить над нами, загадывать загадки. Когда мы не ответили на третью загадку, она снова стала камнем. Псы предложили взорвать храм, но я решил подождать. Мы спрятались, и вот появились вы. Ответили на все загадки и скрылись в подземелье. Через несколько часов вы вышли наружу с сундуками, полными богатств. Дальше вы знаете. «Вот это история! Наш учитель оказался бандитом!» Мэри поёжилась. «И чуть не прикончил нас! Мы запросто могли разбиться на вертолёте!» Нахмурился Билл. «Теперь бандит нам поможет!» Усмехнулся я. «Ему придётся!» Я погрузил сундуки на вертолёт и заставил Новый Итол отвезти нас к месту крушения нашего вертолёта. Историк безропотно выполнял все указания. Он знал мою силу, и у меня был автомат. Когда мы прибыли на место, я снова обмотал Ноуитола веревками и привязал его к шасси вертолета Александроса. Мы с щенками отправились в карикийскую пещеру за Маринкой, Бобом и Тимми, предусмотрительно взяв сокровище с собой. Теперь, когда в нашем распоряжении был исправный вертолет, мы могли вернуться в отель в Афины».